Ее нужно уметь видеть. А ваши военные заказы, мистер билд подобны воздуху в резиновой жилетке клоуна. Он разбухает, а не полнеет. А нам всем нужна настоящая полнота нашей экономики, а не видимость. Будем считаться с мировой реальностью. Надо вдохнуть свежую струю в наши старые мехи. И будут заказы и вам, мистер Бильд, вам, мистер Хиллард. И мне, джентльмены, к черту!» — выкрикнул Риплайн, поднимаясь по весь рост. «К черту говорю вам я!» «Вся эта затея с мостом через Северный полюс — всего лишь ловкая игра на понижение моих акций». «Если говорить о сближении, джентльмены», — сказал молчавший до сих пор текстильный фабрикант, то нужно помнить о Китае. У меня неплохая информация. Китайцы уже перестали носить одни только синие куртки. Им нужны костюмы для миллиарда человек. О, джентльмены, когда-то мы мечтали о моде для китайцев, которая на один сантиметр удлинила бы их одежду. Это означало множество новых текстильных фабрик. А сейчас перед нами не сантиметры тканей на каждого китайца, а тысячи и тысячи километров. Нельзя проходить мимо этого. Я согласен с мистером Игнесом. Кроме того, я думаю, вы все-таки согласны со мной в главном. Любой бизнес... «Может быть, продолжим, если все мы и те, кто будет и должен работать на нас, останутся живы на нашей планете, спасенные от ядерной катастрофы? Оставьте эту пропаганду красным!» «Я думаю, нет нужды говорить о том, что само собой разумеется», — проворчал бык Бильд. «Выгода, выгода, джентльмены! Вот что движет всеми нами!» «Остаться жить, правда же, выгодно!» И тогда можно говорить о таких строительствах, как подводный плавающий мост через океан. Выгода. Как будто существует только ваша ничтожная выгода. Зло заговорил снова Риплайн. Мы с Бильтом и Хиллардом, достаточно весомая группа, чтобы с нами считались, на носу выборы губернатора. Нам нужен крепкий парень, который продолжил бы в штате политику в традиционном духе «Делового использования всех ресурсов мира. Нам и дальше нужна та политика, которую мы подсказали в свое время отсюда. Политика американских жизненных интересов». «Наших интересов», — побосил Бильд. «Я бы сказал, рычагов», — вставил Боб Игнес а не санкции, знаменующих, по существу говоря, потерю выпущенного из рук рычага. Вам нужно познакомиться с тем, что такое диалектика. Избавьте нас от коммунистической философии. У меня только одна философия – философия выгоды. Но выгоду надо понимать, джентльмены. Диалектика в том, что сейчас эта выгода не в разделении мира а в его экономическом сплочении. Поймите, что, торгуя с коммунистами, мы скорее завоюем их своей продукцией, проникнем в их экономику, сделаем невозможным их существование без нас, найдем рычаг, с помощью которого будем поворачивать мир. Не выдумывайте нам законов, ворчал Хиллард. Я не выдаюсь в философские тонкости. Я бизнесмен. — осторожно сказал бык Бильд. Однако нельзя не заметить, что будь сооружение, подобное плавающему туннелю, построено, это тотчас потребовало бы увеличения сети железных дорог. Вот видите, — обрадовался Игнес. — Отлично, вижу, что минуту назад он был с нами, а теперь заскрежетал голос Риплайна. Вам бы лучше помолчать, Бильд, с вашими дорогами. вы так что катастрофы у вас стали нормой. Я никогда не прощу вам гибели моей супруги в специально нанятом у вас салон-вагоне. в Может быть, вы думаете, что я прощу вам историю с моей дочерью? Огрызнулся бык Бильд, который увез на на яхте ваш молодой оболтус. Не задевайте моего сына, сэр. Он будет заседать здесь вместо меня, а жену никто не вернет мне а Что же касается вашей дочери, вы ее получили в полном здравии. Однако не в прежнем виде, джентльмены, джентльмены. Мы сами отказались от председателя, вскочил мистер Игнес. Джентльмены, еще раз прошу вас, вы только доказываете своими спорами, что экстремист прав. Почему прав? Возмутился Реплайн. Он говорил, что разногласия между капиталистами никогда не исчезнут. Умоляю вас. Ради того, чтобы доказать, что какой-то философ неправ, придемте к соглашению. Вы слишком часто ссылаетесь на коммунистов, Игнес. От вас слишком пахнет Россией. Я не хочу напоминать вам о вашем происхождении, но предпочел бы слышать от вас более американские слова. Прокарков из кресла Риплайн. «Выставка уже существует. С этим ничего не поделаешь. Интерес к ней во всем мире огромен. Вы все скоро почувствуете, какую выгоду нам сулит более тесное общение со всеми странами», — продолжал убеждать Игнес. Но другие магнаты не хотели его слушать. Мистер Артур Брукман был растерян и несколько раз проверил, хорошо ли закрыты двери. Адвокаты Моргана и Рокфеллера покинули заседание до его конца. Воздух стал синим. Члены комитета кашляли и продолжали кричать хриплыми голосами. Выработать выгодную для всех политику оказалось делом нелегким. Мистер Брукман еще никогда не был в таком затруднительном положении. В особом комитете произошел раскол, и виной, как ему казалось, был этот межконтинентальный плавающий туннель, который как бы символизировал возможное сближение двух разных миров. Глава 4. Ассоциация плавающего туннеля. Тяжелое серое небо осело над городом. Отточенная вершина Эмпайр-стейт-билдинга, зазубренная Рокфеллер-центра, глубоко вонзились в рыхлые облака. Между каменными домами-башнями небо низко прогибалось к земле, истекая мелкими каплями дождя. К подъезду большого отеля на 7-й авеню в Нью-Йорке один за другим подкатывали заново отлакированные водой автомобили.